Шаги в коридоре Вивьен услышал сразу и невольно напрягся. К нему шло несколько человек, примерно четверо, если верить разносящемуся по коридору эху. Вскоре у дверей камеры показался Гийом де Борд в сопровождении Ренара и двух палачей. Вивьен вжался в стену больной спиной. Ему хотелось мысленно воззвалиться о Божьей милости, но казалось, обращение к Господу жгло даже его разум после того, как он позволил себе обвинить спасителя в лжи. "Взять его", холодно скомандовал Деборт. На этот раз он даже не попытался склонить своего рестанта к сотрудничеству. Полячи грубо подхватили Вивьена под руки, и он, сколько хватило его иссякших сил, попытался сопротивляться, но все попытки были тщетными. Он обратил внимание на посеревшее лицо Ренара, который не решался столкнуться с ним взглядом. Не укрылось от него и раскрасневшееся от злобы в свете настенных факелов лицо Деборда. Это конец, сокрушённо подумал Вивьен. Ему отчаянно захотелось завопить от страха и признаться во всём, в чём его подозревают. Но он каким-то чудом заставил себя промолчать. Ноги арестанта в слабой попытке к сопротивлению волоклись по полу. Однако это не мешало палачам тащить его в допросную комнату. Вивьену повергало в ужас мысль о том, что с ним будут делать дальше, а все нанесённые прошлыми допросами раны начали заунывно давать о себе знать. В допросной комнате палачи вновь привязали его к колоннам. как в прошлый раз, предварительно сорвав с него рубаху. Нет. Нет, только не снова. Пожалуйста, нет, завопил он про себя. Попробуем ещё раз, строго произнёс Деборт. Система та же, Вивьен. Считай удары вслух. Ты продемонстрировал аббату Лебо, тяжесть своих преступлений молчанием. И я милостиво даю тебе шанс искупить за это вину. Вивьена тщетно воззрился на Ренар, но тот даже не смотрел в его сторону. Полач без предупреждения нанёс первый удар, и искалеченная спина вспыхнула болью с такой силой, что тут же вырвало из Рестанта громкий крик. "Все щитай!" приказал деборт. Вивиан стиснул зубы, хотя уже не понимал, почему молчит. Ему ведь уже ничто не поможет. С каждым ударом сердца он всё больше уверялся в этом, но зачем-то продолжал упорствовать. Второй удар обрушился на него болезненным росчерком по воспалённой и израненной коже, выбив слёзы и заставив вновь до крови закусить губу. Вивьен сдавил рвущийся наружу крик и заставил себя не произнести ни слова, хотя губы хотели разомкнуться, чтобы послушно сказать один. Третий удар также последовал без предупреждения, и на этот раз Вивьену не удалось не застонать от жгучей боли. Вивьен, ты усугубляешь собственное состояние, не более того. Напомнил Деборт после первого десятка ударов плетьми. Полач продолжал работу, выбивая из арестанта сочащиеся ни человеческим страданиям, жалобные вскрики. Но к тридцатому удару Вивьен вовсе перестал их сдерживать, на сороковом осознал, что тихо и жалобно всхлипывает, так твзмахом плетей. На пятидесятом Деборт вдруг воскликнул: "Остановитесь!" Вивиан со стоном и слезами уронил голову на грудь, не веря тому, что чувствует благодарность к своему мучителю. Это он тебя истязал. Не смей благодарить его, приказал Вивиан самому себе, но что-то в его разуме жалобно простонало. Но ведь он прекратил. А ты же тем, скомандовал Деборт, затем обратился к Ристанту. Ты вынуждаешь нас идти на крайние меры, Вивьен. Ты и никто другой. Вивьен слабо застонал, попытавшись сопротивляться, когда палачи, отвязав верёвки, схватили его под руки и подтащили к установленному у стены стулу рядом со столом. Они грубо усадили его, зафиксировав руки, ноги, корпус и шею арестанта кожаными ремнями. Ренарж, разогревай жаровню. скомандовал Деборт. Ваше высокое преосвященство, выполняй, воскликнул архиепископ, и лицо его раскрасневлось от гнева. Ренар замер, перепуганным взглядом уставившись на Вивьену. В тусклом свете факелов допросный он с ужасом смотрел на человека, превратившегося в тень его бывшего друга. изхудавший, бледный, истощённый, измученный пытками, Вивьен столкнулся с ним взглядом полным мольбы. Ваше высокопреосвященство, я бы палач, прервал Деборт, обратившись к одному из своих подчинённых и окинув Ренара уничтожающим взглядом. Разогревайте жаровню. Один из палачей молча отправился выполнять указания архиепископа. Тем временем Деборт кивнул второму, и тот взял со стола пыточные тиски. Расположив их так, чтобы зажать большой палец Вивьенна, лежавший на ручке кресла, он зафиксировал пыточные орудия в положении готовности. Вивьен тяжело задышал, предчувствуя новую волну чудовищной боли. "Ты будешь проклят за своё молчание", с нажимом заговорил Деборт, явно потерявший всякое терпение. Ты будешь обречён на вечные муки ада за свою ересь, и ничто не поможет тебе снискать прощение Господне, если ты не сознаешься в своих преступлениях. Говори, кто передал тебе книгу катаров? Кто твои сообщники? Где вы проводили свои богомерзкие церемонии? Прежде чем Вивьен успела смыслить, о чём его спрашивают, палач начал закручивать винт, и в большом пальце правой руки появилось болезненное давление. Вивьен стиснул зубы. Кто передал тебе катарскую книгу? Кто был твоим учителем? Вивьен только плотнее стиснул челюсти. Он понимал, что наступил момент некой решающей схватки между ним и Дебордом. но не был уверен, что у него хватит сил её выдержать. Полаччики по в корхи епископу закрутил винт дальше, и в пальце вспыхнула острая и одновременно давящая боль, пробежавшая по всей правой руке и сосредоточившаяся на кончике пальца. Вивьен зарычал от боли, попытавшись дёрнуться, но тщетно. Тело было накрепко зафиксировано ремнями, врезавшимися в кожу. Кто передал тебе книгу? продолжал Деборт. И как давно? Вивьен, ты делаешь своим молчанием хуже только самому себе. Ты предаёшь Господа, предаёшь веру, предаёшь всё, что было тебе когда-то дорого. Боль стала невыносимой, и Вивьен вновь застонал сквозь сомкнутые зубы. Из глаз брызнули слёзы, и он с силой зажмурился, стараясь убежать от этой боли. Пожалуйста, возмолился он про себя. Пожалуйста, прекрати. Не надо. Умоляю. Он не знал, смолчал ли из упрямства или от того, что сил говорить попросту не осталось, а тем временем боль нарастала. Послышался тихий хруст, и Вивьен ощутил, как из поколеченного пальца начинает течь кровь. Он прерывисто задышал, понимая, что может вот-вот провалиться в забветье. Похоже, только так тело могло помочь ему спастись от непрекращающейся боли, и он иствы ждал того момента, когда тьма забвения поглотит его. Доборд нахмурился, отошёл в сторону и вскоре вернулся, держа в руках клещи. Посмотри на меня, Вивьен, приказал он. Ивэн понятия не имел, почему повиновался, но перевёл взгляд на лицо архиепископа. Теперь выражение его было холодным и уже не пылало гневом. Я задам тебе вопрос снова. Если ты на него не ответишь, я начну отрезать тебе пальцы по одному. Ренар негромко ахнул. Ваше высокое преосвященство, вы не замолчи Ренар, строго перебил Деборт. И покинь допросную. Ты здесь больше не нужен. Ренар вновь уловил умоляющий взгляд Вивиена. Назови мне имя человека, который передал тебе катарскую книгу, угрожающе тихо произнёс Деборт. казалось, вот-вот Вивьен разомкнёт губы и скажет ему всё, что знает. Однако челюсти его оставались плотно сжатыми. Под гродом катился с искажённого гримасы боли лица. Ренар попятился, когда Деборт, вздохнув, ухватил клещами мизинец на правой руке арестанта. Почти одновременно с жутким влажным хрустом комнату пронзил мучительный крик. Палач скомандовал деборт. Ренар уходил, зная, что происходит. Палач прижёг свежую рану раскалённым прутом, чтобы остановить кровь. Крик превратился в рваный стон раненого зверя. Иренар понимал, что сейчас в допросной, которую он покинул, пахнет горелой плотью. Он тяжело дышал, набирая скорости, уже почти бегом нёсся к кабинету епископа Ларана. Он лишь надеялся, что успеет, пока доборды и его люди не убили Вивьена.